Нина лежала на диване с детективом. Так хорошо было лениться, нежиться в теплоте родных стен и как будто не думать о грядущих переменах, хотя на самом-то деле ни на секунду нельзя было забыть о том, что ждало ее впереди. Труп в багажнике, пропавшие документы, погоня по ночной Москве, кто желает ей зла? Героиня недоумевает, но тут ей на помощь приходит некто, красавец атлетического телосложения. Друг он или враг пока непонятно, но очень хочется верить, что красавица-героиня наконец обретет счастье и вокруг нее перестанут гибнуть люди и пропадать важные документы. Нина перелистнула очередную страницу. Она не верила в красавиц героинь и что они думают именно так, как описывают в книжках. Взять, например, Карину с Полиной или всю ту же фамфаталь Жанну Ложкину. Очень пустые, простые создания, и красота их не приносит счастья даже им самим. У Полины муж-садист, у Карины его нет, а фамфаталь Ложкина вовсе истеричка и стерва. Посему искренне жаль тех мужчин атлетического телосложения, которые тратят на подобных созданий свое свободное время. «Зиночка звонила!» Из соседней комнаты крикнула Раиса Романовна. «Просила передать, что часть заказа находится у какой-то Ложкиной, и что его надо поскорее забрать. Ящик водки, что ли? Э, словом, пусть Юрочка его увезет в ближайшее время». «Этого еще не хватало», – пробормотала Нина и отложила детектив в сторону. «Ладно, в субботу Юра заедет к этой Ложкиной». «Субботу или воскресенье?» «Тебя не тошнит? Ты есть не хочешь?» Крикнула Раиса Романовна. С подобными вопросами она приставала к дочери чуть ли не каждый час. «Нет, все в порядке», — сдержанно ответила Нина. Она действительно чувствовала себя превосходно. «Юрочка скоро будет?» «Да», — он звонил перед выходом. «Ему разогреть ужин?» «Мама, Господи!» Но кто же будет есть в одиннадцатом часу? — Нина, он такой худенький, — жалобно ответила мать. — И потом мужчинам можно есть на ночь. Ты знаешь, мне кажется, Юрочка всегда голодный. Перестань. Навязчивые заботы матери немного раздражали, но упрекнуть в этом Раису Романовну было жестоко. Она так давно мечтала о муже для дочери и еще о внуках. Мечтала страстно, Тем более, что лет 15 назад, когда дочь была еще юной девушкой, Раиса Романовна ни о чем таком и слышать не желала. «Рано, надо для себя пожить, куда торопиться, надо выбрать самого лучшего». Спохватилась потом, да уж поздно, когда дочь, по прошлым представлениям, уже можно было вполне назвать старой девой и ни одного приличного мужчины рядом. Раиса Романовна была человеком крайностей, Она сразу же ударилась в панику. «Боже мой! Тебе 30 лет, а ты все одна!» И так на каждый день рождения складывала возраст дочери с бесперспективным ее одиночеством. Когда Нина сказала ей, что они с Юрой собираются пожениться, Раиса Романовна рыдала от счастья. Потом рыдала, когда узнала о том, что скоро ей придется стать бабушкой, Она обожала будущего зятя. Хотя Нина была в этом уверена, попадись ей этот Юра те же 15 лет назад, Раиса Романовна нашла бы в нем тысячу недостатков. Олег Иванович, отец Юры, боялся Раисы Романовны ее эмоций. У Нины сначала даже был план свести мать с отцом Юры и поселить их в одной квартире, а им с Юрой жить в другой. Все бы так славно устроилось... Но это было бы слишком идеально. Олег Иванович не дался. «Домофон!» — закричала Раиса Романовна. «Лежи, лежи, я сама открою!» Через несколько минут в комнату вошел Юра. Сел на диван рядом с Ниной. «Ну, как ты?» — тихо спросил он. «Хорошо», — улыбнулась она. «Устал?» В свободное время он подрабатывал. «Так, — пожал он плечами, — перекусить бы чего-нибудь». «Иди на кухню, мама тебя накормит». «Да, пока не забыла». «Что?» — обернулся он уже из двери. «Ты знаешь, где Ложкина живет?» «Кто?» «Господи, Жанна Ложкина!» «Нет». «А почему ты спрашиваешь?» «Надо к ней съездить в выходные». «Зачем?» — спросил он почти испуганно. За тем, что у нее ящик водки, и надо его забрать, пока она его не выпила», — засмеялась Нина. «Жанна собирается выпить ящик водки?» — удивился Юра. — Он сам как ребенок, — мелькнула в голове у Нины. Ему приходится все по два раза объяснять. Хотя, конечно, понятно, что ему не хочется тратить свои выходные на какую-то ерунду. — Да кто ее знает? — По-моему, она потихоньку превращается в алкоголичку, — пожала Нина плечами. — Жалко ее. Жанну ей было совсем не жаль. Она была безразлична Нине, но отзываться о Ложкиной слишком грубо — дурной тон. «В сознании жениха надо осторожно и ненавязчиво ввести мысль о том, что они на самом деле из себя представляют, эти фам-фаталь». Нина заранее предупредила Жанну, что они с Юрой заедут к ней в выходные. «Конечно, конечно», — любезно ответила Жанна. «И, пожалуйста, будь добра, Нина, предупреди Рудковскую, чтобы она больше мне подобных сюрпризов не устраивала». «Разумеется» обезоруживающе его еще улыбнулась Нина. Только толку. Ты же знаешь нашу Зину. Наша Зина упорно скрывалась от Жанны, видимо чувствуя, что ей в очередной раз придется еще много чего услышать в свой адрес. Уже давно известного и еще кое-чего нового. Разумеется, Жанна понимала, что вряд ли будущие супруги Пересветовой заглянут к ней надолго. Скорее всего, Юра под руководством Нины заберет ящик с пресловутой водкой, и они немедленно уедут. Не те были отношения, чтобы рассиживаться в гостях. Но она вычистила и убрала всю свою квартиру, и даже окна вымыла, хотя время для мытья окон было не самое удобное, всего лишь конец марта. Это был своего рода трудовой порыв, на который Жанну подвигла любовь. «Господи, а чего надеть?» Если в халате — неприлично. В брюках и майке, как я всегда хожу — нет, не то. Тот новый костюм — это просто смешно. Кто же дома в костюме ходит? Юра подумает, что я специально так разоделась. В конце концов Жанна остановила свой выбор на розовом атласном платье, которое было куплено сто лет назад и так ни разу и не надето в «Люди» поскольку являлось слишком розовым и слишком отласным, А носить его дома было жаль, поскольку стоило оно недешево. «Ладно, пусть думает, что я именно так дома хожу», — с мстительной гордостью решила Жанна. К платью она специально купила розовые тапочки с пушистыми помпонами из страусиных перьев, маленькая золотая цепочка и никакой косметики, ну, почти никакой, лишь тон для лица» и бесцветный блеск для губ. Жанну трясло, как в лихорадке. Раза три она принималась плакать, когда ждала звонка от Нины. И он все-таки раздался, но не телефонный, а звонок в дверь, словно гром среди ясного неба. Причем в самый неподходящий момент Жанна как раз закапывала в глаза специальные капли против покраснения, забрызгав ими свое платье. Жанна распахнула дверь. На пороге стоял Юра. Один. — Привет, — растерянно прошептала Жанна. — Это ты? — Ничего лучше она придумать не могла. — Это я, — тихо сказал он. — Еле нашел твой дом. Заплутал тут в переулках. — Пустишь? Да — Да-да, заходи, — поспешно посторонилась Жанна. Из глаз ее текли слезы. — Ты что? — испуганно спросил Пересветов. — Не обращай внимания. у меня, У меня глаза болят. В отчаянии замахала Жанна руками и... «Вот этот самый ящик, который ты должен забрать!» Юра прошел мимо, от него пахнуло крепким, очень крепким табаком и одеколоном, и от этого запаха Жане стало жутко. «Юра!» — шепотом сказала она. «Юра, где Нина?» «Нина? Нина дома, у нее голова болит!» Они стояли в коридоре друг напротив друга, и Жанна поняла вдруг, что он тоже собой не владеет, Что есть нечто сильнее их обоих, сильнее жизненных обстоятельств, сильнее всего. Ты всегда так ходишь дома? спросил он. Как? Вот так. Пересветов коснулся от ластного плеча Жанны, потом смахнул шершавой ладонью у нее слезинку со щеки. Жанна, так нельзя. Ты делаешь все, все, чтобы убить меня, вон. Платье какое надела, туфельки. Он посмотрел вниз и сморщился, словно вид ее розовых тапочек со страусинами помпонами был ему невыносим. «Это ты меня убиваешь. Я же знаю, что ничего уже не изменишь», пробормотала она. «Все, я ухожу». Он наклонился, чтобы поднять ящик, но она вдруг упала на колени, и ее лицо, все залитое слезами, оказалось прямо перед ним. «Жанна!» «Я тебя люблю», — сказала она, — «встань, сейчас же встань», — рассердился Пересветов и стал поднимать Жанну. Но в тот момент, когда держал ее в руках, силы тоже покинули его. Он уже не смог расцепить рук. Они стояли так, обнявшись очень долго. «Жанна, что? Это все неправильно, так нельзя». «Я знаю. Уходи. Скорее уходи. Я не могу». Юра слегка отстранил ее от себя, и Жанна увидела его глаза. «Его глаза! Что же делать?» Он провел пальцем по ее шее, попытался улыбнуться, но не смог. «Пусть Бог накажет меня вот прямо сейчас, на этом месте», — сказал он и поцеловал ее. Его горькое сигаретное дыхание... Жанна уже совершенно ничего не соображала... Это с ней уже было когда-то, когда с горя она бросилась искать первого встречного. «Юра!» Она протянула руки к его рубашке, расстегнула пуговицу, потом другую, прижалась мокрой щекой к его груди. Он гладил ее затылок, ерошил волосы. Они словно забыли, что надо делать друг с другом. Они забыли всю свою жизнь до этого момента. «Я буду жалеть, если этого не сделаю», — с тоской сказал он и я буду жалеть, если я это сделаю. — Пожалуйста, ни о чем не жалей, умоляюще воскликнула Жанна. — Это я во всем виновата, я, только я. — Как же ты, когда я? — Пересветов поцеловал ее мокрые глаза. — Если ты плачешь, то я во всем виноват. И в этот момент у него в кармане затрезвонил мобильный, полонез Сагинского. От неожиданности Жанна ахнула и разомкнула руки. — Нина, — Сказал Юра, глядя на экран телефона, и что теперь? — Ответь ей. — Скажи, скажи, что все в порядке. Она спросит, где я. Она время рассчитала, когда я должен к тебе подъехать, когда уехать, когда снова быть у нее. — Что, правда? — Ну да, — усмехнулся он. Телефон в его руках звенел, дрожал и переливался огнями. А на экране была строгая надпись «Нина». У Жанны возникло ощущение, что Нина где-то здесь, рядом. «Ответь!» — умоляюще повторила она. «Алло!» — наконец нажал на кнопку Юра. «Ниночка, ты...» — Жанна, сцепив руки у груди, внимательно слушала. «Да, все в порядке, нашел. Не сразу, но нашел. Да. Жанна рядом. Нет, сейчас выезжаю. Все, пока». Он убрал погасший, словно успокоившийся телефон, в карман куртки. «Все». Они молча стояли друг напротив друга с опущенными руками, и, казалось, между ними снова была пропасть. «Ты сама сказала, что я не мужчина, помнишь?» — наконец произнес Юра. «Да, я не мужчина. Я не могу изменить женщине, которая меня любит и которая ждет от меня ребенка. Я не мужчина, потому что потом меня бы замучила совесть». «И я не смог бы потом и на тебя смотреть равнодушно, если бы сейчас между нами что-то произошло. Смолчи!» Движением руки остановила его Жанна. «Я все понимаю. Иди. Ничего не было и не будет никогда. Иди. Ты очень хороший». Она заморгала, пытаясь отогнать новую волну слез. «Ты и есть тот самый настоящий мужчина». И, и вовсе не обязательно, вовсе не обязательно заниматься любовью. Она зажмурилась и затрясла головой. Нет-нет, со мной все в порядке. Я вот что еще чего хочу сказать. Ты просто помни, что я тебя люблю. И все. Пока. Он подхватил злополучный ящик, звякнувший в его руках, и вышел вон. Жанна, оцепеневшая, ошеломленная, стояла посреди прихожей. Она не знала, что делать, буквально куда пойти, чем заняться, включить ли телевизор, пойти ли в гости к лучшему другу, жившему за соседней стеной. Из оцепенения ее вывел телефонный звонок. Звонила Ксения Викторовна. «Жанна, это я. Записывай адрес Арины Каплер. Она ждет тебя во вторник к шести».